Глава 14. Связь отца и дочери Всю дорогу я ехала и чувствовала, как письмо жжет мою ногу. Незаметно спрятав его в карман платья, я тихонько поглаживала ткань в том самом месте, где было послание от лорда Вира. Что ты все время дергаешься? нахмурившись, спросил Рихард. Тебе кажется, все совсем не так. Я отвернулась к окну, не желая смотреть на мужа. Я просто немного переживаю. О чем? Мужчина наморщил лоб, словно мои проблемы были ничем по сравнению с его. Просто дорожная пыль. «Расскажи мне!» – усмехнулся. Я смотрела на этого незнакомца и понимала, что передо мной сидит муж, с которым я прожила какое-то время, и должна была знать его как облупленного. Но сейчас он был для меня словно чистый лист бумаги. Но почему же мне было так неприятно от того, что у него была любовница, и она в скором времени понесет? о том, что я не его истинная и никогда ею не была, о том, что мой муж может со мной развестись, только чтобы жениться на своей любовнице. Но вместо этого я задала вопрос, от которого ссаднилось сердце. «Рихард, ты так мне и не ответил». Я взглянула в его суровое лицо и карие чуть прищуренные глаза. «У нас есть дети?» Машинально дотронулась до суровой ткани плаща, в том самом месте, под которым скрывался маленький, почти незаметный шрам. Провела пальцами и что-то почувствовала. Легкую пульсацию, кажется. Нет, показалось. Нет, у нас нет детей. Тихо произнес он с такой горечью в голосе, что я содрогнулась. Голова в момент разболелась так сильно, что я сжала виски. Мой шрам. Я схватила руку мужа, положила на живот и почувствовала, как по щекам потекли горячие слезы. Дайна, успокойся. Рихард аккуратно убрал руку с моего живота и спрятал ее в карман. «Я знаю, что означает этот шрам». Не слушая мужа, продолжила я. «Не уверена откуда, но знаю. Этот шрам – после лунного рода разрешения. Значит, я рожала, вынашивала ребенка под сердцем, а потом подарила ему жизнь». О, хлябская бездна, зачем ты меня мучаешь? Снова!» Он одарил меня свирепым взглядом и, склонив голову, схватился за нее руками. «Рихард, расскажи мне! Прошу!» — умоляла я. «Мой ребенок умер?» «Да, после того, как она родилась, ее забрали боги драконов. Довольно?» «Ее? Это была девочка?» — произнесла я осипшим голосом и вытерла с опухших глаз непрекращающиеся слезы. «Мы ее назвали Виви», — хрипло произнес Рихард, все еще глядя в пол и не поднимая головы. «Я ничего в этом не понимаю, но твои роды были очень тяжелые». Сутки промучившись, лекари приняли решение разрезать тебе живот и вытащить ребенка. «Это называется лунное родоразрешение». Рихард кивнул и продолжил. «Я видел всё. Ты была в сознании, когда из тебя вытаскивали нашу малышку. Тебе дали какое-то снадобье, чтобы ты ничего не чувствовала. Но, кажется, оно плохо помогало. Ты кричала, извивалась от боли. Я держал тебя за руку и успокаивал. «Ты там был? Со мной?» Удивилась я тому, что муж был со мной в тот момент. Я совершенно ничего не помнила из той, прошлой жизни. Да, это был наш первенец, и я хотел присутствовать. Лекари просили меня уйти, но я знал, что в тот момент тебе была нужна моя помощь. Ты любил меня тогда? Я посмотрела на него и тут же опустила глаза, испугавшись его реакции на мой вопрос. Но он не ответил, а продолжил рассказывать. Когда из тебя вынули ребенка, я протянул девочку тебе, чтобы ты посмотрела на нее. А потом тебе вновь стало плохо. И тогда Виви забрали. Твоя горничная унесла ее в соседнюю комнату. А ты? Где был ты? Не своим голосом произнесла я и достала платок из кармана. Промокнула слезы. В тот самый вечер, когда родилась наша дочь, на замок напали. Черный дракон со своей стаей пересек границу наших земель и нам ничего не оставалось, как идти и отбивать нападение. Я вернулся через сутки, но меня к тебе не пустили. У тебя открылось кровотечение, и шов на животе разошелся. За тебя боролись лучшие врачи наших земель, вызванные специально, чтобы спасти твою жизнь. Тебя вытащили с того света, но наша малышка пропала». «Как это?» Словно очнувшись от сна, вдруг вскрикнула я. «Она что, жива?» «Нет, к сожалению». Рихард посмотрел на меня виноватым взглядом. С того момента, как я улетел, малышку больше не видели. Твоя горничная пропала. Это ничего не значит. Виви может быть жива. Сполошилась я, и мои глаза снова загорелись надеждой. Дайна, послушай. Схватил меня за руку Рихард и строго посмотрел мне в глаза. Я не чувствую свою дочь. Вчера было ровно два года, как она пропала, и ни одного намека на то, что она жива. Неважно. Я мать. И хоть ничего не помню, чувствую, что мой ребенок жив. Нет, это лишь глупые надежды на то, чему быть не суждено. Он откинулся на спинку и скрестил руки на груди. Я чувствовал связь между нами, сильную, настоящую. Она тонкой ниткой соединяла меня и мою дочку. Связь крепла с каждым днем. Постепенно, с момента зачатия до рождения. Я знал, что с Виви все хорошо. Но после того, как она пропала, связь исчезла. Навсегда. — Не верю, — я помотала головой. — Слушать ничего не хочу. — Да послушай, женщина, нашей дочери больше нет. Рихард пригвоздил меня взглядом. Его губы превратились в тонкую полоску. — Не смей больше говорить такого при мне. Никогда. Я вскинула указательный палец и ткнула им в его мощную мужскую грудь. Взглянула на него так же яростно, а потом посмотрела в окно. Мы куда-то подъезжали. Наверное, это и был родовой замок Эрлингов. Он был такой большой, что шпили башен, кажется, протыкали низкий серый небосвод. Круглые башни по углам соединялись с каменными стенами, по которым ходили вооруженные стражники. Внизу был ров, наполненный водой, а для доступа к замку был предусмотрен подъемный мост. Проезжая мимо небольших домиков, я видела, что люди выходили из них и смотрели на повозку лорда Эрлинга. Смотрели по-разному. Кто-то с восхищением, кто-то с удивлением. Но больше было тех, кто смотрел со страхом. Девушки махали тоненькими ручками, наверняка надеясь, что мой муж помашет им в ответ. Увидев это, отцы вскидывались от стыда и били дочерей по рукам. Рихард ничего этого не видел. Он сидел внутри, недовольный и очень мрачный. А вот я, наоборот, была счастлива, чувствуя, что моя девочка жива. И пускай я ничего не помнила и понимала, что поддержки от мужа не будет, как ни проси, Учитывая еще и то, что, возможно, скоро наш брак расторгнут, но теперь я знала, что сделаю все, чтобы найти свою Виви. А еще было стойкое ощущение, что у меня есть помощники, которые сделают все, чтобы мне помочь. И письмо одного из них продолжало греть мою ногу.